Типовой сценарий русской исторической трагикомедии «Депутат Прибалтики». В кадре панорама крепостного села начала 17 века. Покосившиеся избы ярко украшены лозунгами. Решение батюшки воплотим в жизнь. Дворянство наш рулевой. Дело Пимена живет и торжествует. На церковь и кумачевый транспарант, слава Богу. Крупным планом в местном Кремле волосного значения начинается сход Боярской думы холопских депутатов третьего сгона. Над трибуной бюст князя Владимира Красное Солнышко. Из Киева доносится предвыборный плач Ярославны. В палаты входят мертвые души от общественных организаций, депутаты от потемкинских деревень. На трибуне появляется царь с дружиной. Дружина вся в соболях и драгоценных каменях. Царь, здравствуйте, товарищи холопы, холопки и холопские дети. Все встают. Холоп Сахаровых Андрейка садится. Царь, поздравляю вас, брат, сын, у нас по указу демократия. Так что сечь будем по конечному результату. Холоп Грари, падай на колени. Спасибо, отец родной, что по конечному, а то раньше били все больше по спине. Царь, молодец, правильно понимаешь. Приступим к выдвижению кандидатур. Боярин Борис... А вы-то, государь, от кого сами кандидатом будете? Царь, у нас, Борис, один кандидат. От блока порточных и беспорточных. Московская группа кричит, Бориску на царство, Бориску на царство! И гибнет под копытами татаро-монгольского большинства. Царь, слово предоставляется холопу Андрейке. Приготовиться Малюте Скуратову. Андрейка подвывая. А-а-а. А-а-а. А кто всем жизнь хорошую обещал? А-а-а. Царь, ну-ка забери отсюда свои бумажки, Андрейка. Мы никогда не говорили, что вы будете жить хорошо. Мы всегда говорили, что вы будете жить еще лучше. На трибуне появляется Малюта Куратов. Это гигантский мужик с топором за поясом. В красной рубахе с надписью «Свободу рабыни Изауре». В народе его ласково кличет «Про перестройки». Малюток, в целях дальнейшей демократизации предлагаю совместить должности царя и батюшки. Царь, начнем голосовать. Вот ты, к примеру, Борис, хочешь другого батюшку? Боярин Борис, чур меня, чур Господи. Мне и одного много. Малюта, ты не прав, Борис. Супротив свободы пошел. Или лучину перестройки не смотрел. Боярину Борису надевают мешок. И с моста. <свят> На стадионе в Нужниках холопом отводят место для словоблудства. На трибуне появляется Гаврила Попович. Попович, предлагаю ввести у нас двухдворянскую систему правления. Холоп аграрий. Нет, батюшка, два дворянца нам никак нельзя. Два дворянства народ не прокормит. Малюта, тогда предлагаю регламент. Выступление за пять минут. Выступление против. 10 лет. Царь. Следующий холоп-гляшка. Подготовиться в воеводе Родиону. Холоп-гляшка. Предлагаю открыть архивы опричнины. И превратить татаро-монгольское слово в кремлевское дело. Иначе положу свой мандат вам на стол. На трибуны поднимается победитель в Тифлисской битве воевода район. Родион, Родион стромота, что в державе творится. Воевода Суворов перешел через Альпы и не возвращается. Лимитчик Михаил Ломоносов в Москву босиком пришел, а прописаться не может. Первосвященник Ануфрина Ладан дышит и призывников портит, старый таксикоман. А они у нас даже пороху не нюхали. Срамные девки по охотному ряду шастают. Не дают варягам спокойно в греки пройти. Иноземную забаву разносят. В народе возмущение кричат. Вот тебе, бабушка, и спидьи евдень!" день. Малюта. Батюшка, ливонский орден отделиться хочет. Прощай, говорит немытая Россия. Царь, пущай отделяются. Только пусть берут с собой в нагрузку казанское хамство. И Чуркестан. Малюта, батюшка, а что с инородцами делать будем? Царь, а для чего Колумб Америку открыл? Кстати, надо бы нас составить протест против угнетения негров в Америке. Холоп ограри. А негры это кто, батюшка? Царь, ох, любопытный ты. Запомни, негры в Америке это такие же люди, как вы у нас, только черные. Слышен колокольный звон. Царь, ну вот уже к заутренней звонят. Малюта, да нет, батюшка, это в храме концерт поп-музыки начался. У нашего попа очередной приход. Царь, что ж, вижу, пора нам перезахоронить Владимира Красное Солнышко без и демагогии. Ну, братцы, я теперь вроде как просветленный. А вы смелее. Дворовый человек, это звучит гордо. Один только вопрос мучит меня, Малюта. Как там народ? Малюта, наш народ, батюшка, он как всегда бекует. Панорама на кремлевскую стенку, на ней свежевыкрашенный плакат. Свято место... Пустіни бувається.